Наконец, с ведомым Шпеера сотни тысяч евреев, непригодных из-за полной потери сил к каторжным работам, уничтожались в печах концентрационных лагерей. Такой послужной список закономерно привёл Альберта Шпеера на скамью подсудимых, когда перед международным трибуналом в Нюрнберге предстали главные военные преступники. Гитлеровского сподвижника признали виновным в кровавых преступлениях против человечества. Он избежал виселицы, но 20 лет провел в тюрьме. И вот пребывающий на покое, так ли это в действительности, Шпеер, охотно дает согласие встретиться с группой молодых сионистов. Вряд ли стоит копаться в грязной душонке отъявленного палача, чтобы установить, из каких таких соображений согласился на эту встречу Шпеер. Более важно, почему ее инициатором стал израильский историк, Почему одна из влиятельнейших в Израиле сионистских организаций санкционировала специальную поездку студентов в Гейдельберг? Почему функционер этой организации лично отбирал участников поездки? Об идилическом собеседовании на Гейдельбергской вилле Шпейра я впервые узнал от нескольких жителей Манге и Меймюнстера, приехавших во Францию прощупать, как они выразили, с а не спокойнее ли евреям жить здесь, а не в ФРГ? Вот что я услышал от них. Внуки тех, кого Шпеер посылал на гибель в газовой печи, сегодня выслушивают его откровения и оправдания. Кощунство? Да. Удивительно? Нет. Может быть, среди специально отобранных израильских студентов были внуки тех сионистских лидеров, которые в годы Второй мировой войны имели контакты с коллегами Шпеера. А разве нельзя допустить, что среди студентов были дети или внуки руководителей израильского сионизма, которые деловито торговались с канцлером ФРГ Аденауэром по поводу размеров денежной компенсации Израилю за замученных в Освенциме, Майданике, Дахау евреев? Нет-нет, если рассуждать логически, Корень совершенно в другом. Вот уже не первый год сионизм всячески старается внушить молодежи, что нацисты, в общем-то, ничем не отличаются от всего остального человечества, издавна и по сей день враждебного евреям. И господин Целадать знает это не хуже нас с вами. Он ведь напечатал в своей книге, имеется в виду «Дикая полынь», слова сионистского историка Цинтии Озик, что сегодня весь мир хочет видеть евреев мертвыми. Синтеозик, последовательница Ицхака Арада и ему подобных, а они не устают твердить, что в годы гитлеровской оккупации все народы одинаково равнодушно относились к несчастьям евреев. Что ж, если все были одинаково равнодушны, то чем же фашистский убийца Шпеер хуже других? Тем более не мешает сочлиф в Тель-Авиве сионистской молодёжи изучить его опыт. Пожилой врач Блезнёвший, вернее, воскликнувший последнюю фразу, уловил моё чрезвычайное удивление, уж такое никак не укладывалось в моём сознании, что не верите, с ещё большим удивлением обратился он ко мне: "Могу показать вам во многих книгах и журналах утверждения сионистов, что некоторые организационные принципы Третьего рейха заслуживают сегодня детального изучения и, по возможности, модернизованного частичного применения". А что если это как раз и побудило израильских историков спокойно пообеседовать с Шекспиром? Пора сообщить читателям, что беседовавшие со мной люди были необычайно возбуждены и встревожены. Ведь они приехали во Францию сразу после того, как молодчики из юношеской пронацистской банды дважды за короткий срок намалевали на их дверях свастику, сдобренную антисемитской надписью. Эти жители Мангейма и Мюнстера разговаривали со мной на столь высокой эмоциональной ноте, что у меня прямо скажу, появилось сомнение, а нет ли преувеличения в их рассказах о визите израильских студентов к нацистскому главарю Шпрееру. Всё это показалось мне настолько невероятным и фантастическим, что я твёрдо решил не полагаться на информацию моих собеседников и нигде не упоминать а совершенно невозможной, как мне казалось, встрече на Гейбельбергской вилле. Увы, наивное я принял решение. Сионизм настолько неразборчив и бессонтный,